глава 247 всех не спасти Когда была отрублена голова последнего лотийца у Уилл стоя среди костров и десятков изизувеченных тел прочел сообщениеание вы получаете титул разоблачитель описание вы в который раз успешно обличили и убили шпионов и теперь можете почувствовать их приближение эффект плюс 22 процента к вероятности разоблачить врага. Ворон, прочитав и закрыв его, осмотрелся. Те жители, кто не пил зелья, сейчас стояли возле палаток и, прижимаясь друг к другу, закрывали носы в попытке избавиться от запаха горящей плоти. Но все было бесполезно. Слишком много тел. Пламя костров разгоралось на одних трупах, ибо дров было маловато. Но, ну, как я и обещал, казнь произошла. Пусть и не латийской королевы, а всего лишь ее шпионов, но в этом и заключался смысл. одна цель была достигнута и сейчас солдаты закутав лица тряпками чтобы проще работалось заканчивались со вторым пунктом королевского плана спустя семь часов вернувшись в игру уил застал восход солнца который словно приподнимая занавес перед началом спектакля проливал свет на устрашающую картину Около пятидесяти деревянных копий с нанизанными на них головами чистоколом стояли с двух сторон от входа в столицу. В рот каждой из них была вбита стрела, на конце которой развивалось миниатюрное знамя. Это было объявление войны. Своей зачисткой разбойник заявил каждому разумному, а Дамарона восстала из пепла и готова подняться с колен. «Те, кто хотят встать у нее на пути, храни вас Бог». Лагерь шумел. На лицах простых граждан читался ужас, восторг, желание сражаться или же наоборот тяжелые ожидания грядущего. Зашумел ветер, пройдясь по волосам на отрубленных головах, глаза которых либо застыли в злобе, либо были безмятежно закрыты. Волосы же Уилла под этим порывом неодобрительно зашипели, но он, прикрыв глаза, подставил лицо утреннему гостю, вдохнул и посмотрел на толпы людей из существ. прав он или нет время покажет а сейчас его ждали подданные ждали когда король скажет слово и ворон поправив приподнявшийся плащ начал говорить его голос сначала негромкий с каждым словом будто рокот горно наращивал силу разносяясь среди слушателей мой народ но стало пора открыть вам глаза и эти костры наполненные телами врагов являются доказательством того что наша страна пронизана теми кто считает нас лишь пищей Боюсь представить, сколько жертв палатых рук во славу чревоугодия, во славу развлечения, во славу роя. Все они шпионы и... Нет, о святые небеса, ты, ты не король, а убийца! В упой боли бегущего мужчины прервал речь Уилла. И тот заметил, что во взгляде кричавшего и прорывающегося сквозь первые ряды полыхает ярость и едва сдерживаемые слезы. Моя жена, ты, ты убил ее! О, боже, нет, нет! он попытался подбежать к копьям но гвардейцы перехватили мужчину не позволяя приблизиться к королю пустите меня боги нет отпустите его вором взмахом ладони отдал приказ и стражи разжав руки освободили мужчину его имя было мифол он медленно поплелся к одному из копий бессильно упав на колени посмотрел на голову латийской женщины было похоже что до этого момента тот никак не хотел верить в то что это правда но увидев родное лицо со стрелою знаменем во рту уже не смог сдерживать слезы рыдая он схватился за основание копья и раскачивая попытался вытащить древка но а гвардейцы вновь остановили его ты чудовиище вырываясь и размахивая руками мифол сопротивлялся ты заманил их в ловушку и без разбора убил каждого невзирая на правду и мотивы она была невиновна ненавижу тебя будь ты прокрыт посланник внимание запущено случайное событие вдовец описание решите что делать с тем кто посягнул на корону но помните последствия будут обязательно на глаза ворона легла тень Сжав губы и молча слушая крики убитого горем мужа, он прекрасно знал, что никак не мог возместить его потерю. Уилл предполагал, что такое может произойти, но, к сожалению, у него не было времени выяснять, кто есть кто. Требовались решительные меры, и в таких масштабах было не обойтись без жертв, как бы ты ни старался. Его воспоминания перенеслись во вчерашний день, после того, как он рассказал свой план товарищам и жене. «Не понимаю». Дальтаро уже полностью здоровый, нахмурился и посмотрел на разбойника. «С чего ты взял, что они поверят в это? Такая ложь слишком очевидна». «Так я и не хочу, чтобы они поверили». «Но тогда...» «Я хочу, чтобы они проверили». Договорив и сделав акцент на последнем слове, Уилл, оглядев остальных, заметил задумчивый взгляд своей королевы, устремленной на поверхность пустого стола, за которым они сидели. «Что такое, Нанель?» «М-м, а?» Подняв голову и поняв, что обращаются к ней... Девушка, вставая, ответила, «Я могу с тобой поговорить, наедине, простите». Извинившись перед остальными, она вышла на открытый балкон, тем самым призывая мужа последовать за ней. «Что тебя беспокоит?» Стоя рядом и облокотившись на перила, Ворон смотрел далеко вперед, туда, где простирались крыши домов. Та, поправив волосы и сложив руки на груди, помолчала, собираясь с мыслями, прежде чем начать. «Твой план пропитан ненавистью». может она и обоснована кому как ни мне знакомо эти чувства но ты рискуешь казнить невинных невинных ты точно служила меня я хочу убить шпионов считаешь что и стоит жалеть парень повернул голову удивленно посмотрев на ноннель нет резко воскликнула девушка но поняв что не сдержала эмоции выдохнула и уже тише продолжила ты хочешь убить не только их а всех латийцев без исключения каждого кто попадется на твоем пути и к чему ты ведешь ты вправду не видишь девушка пристально смотрела на собеседника это геноцид ты желаешь смерти всем словно забыв о том что есть мирные граждане ты изменился уилз застыл услышав это и до него вдруг дошло будто монах нарушивший свой обед он не заметил момента когда свернул с намеченного пути поддавшись своим желанием я как я пришел к этому когда ты воин ты думаешь как воин Убит того, кто априорит твой враг порой самый верный поступок, но мирный житель вражеской страны не подходит под категорию войны до тех пор, пока не задастся целью убить тебя, оберегать жизнь, которая бесценна. Так он решил для себя и записываясь в армию, стремился именно к этому. но все же сейчас была иная ситуация. Ты же понимаешь, что от них нужно избавиться. это сорняки, которые необходимо прополоть иначе они будут тормозить развитие нашей страны в самые ответственные моменты так почему ты против этого его уверенность в своей правоте пошатнувшиеся после ее слов вновь вернулась а ты не думал что в нашей стране могут быть лотицы, которые сбежали из роя и остались здесь жить, потому что нашли иной способ существования не служить королеве не быть верным солдатом, а просто жить по своей воле в другой стране такое невозможно парень не мог принять этого Все, кого он встречал из латийской расы, были настроены против него, его страны, и верно исполняли свой долг. — Правда? Девушка протянула руку, и та медленно начала меняться, напоминая Уиллу о том, что перед ним полукровка. — Я стою перед тобой, как прямое тому доказательство. Ты не думал, что я не одна такая? — Это не то. Ворон коснулся измененной плоти и, проведя по ней, взял на Нель за руку. — Даже если я встречу такую же, то как я узнаю, что она не служит Рою? «Есть зелья?» Вернув прежний облик своей руке, та не торопилась убирать пальцы и нежно сжала его кисть. «Но нет времени!» Ворон горько улыбнулся и посмотрел ей в глаза. «Всех не спасти!» «Всех не спасти!» Глядя на убивающегося мужчину, Уилл вздохнул и пошел в его сторону, попутно давая знак гвардейцам отпустить его и начать выкапывать копье. Подойдя к вдовцу, ворон привлек его внимание, и когда Мефол злобно глядя сквозь слезы собирался кинуться мстить, король не стал его останавливать. Получив удар в лицо, парень проговорил «Я не смогу вернуть ее тебе». «Удар в челюсть. Все, что я могу сделать, это бах! Удар в живот. Принять твою боль». Град удара всыпался на него, не отнимая здоровья, но избиение от этого не становилось приятнее. Но все же ему, как пережившему несколько пыток, было несложно перенести подобное. Правда, цель стояла иная. Я совершил ошибку. Солдаты и жители наблюдали за тем, как обычный крестьянин избивает его высочество, и не знали, что чувствовать. Такое происходило впервые. Король еще в самом начале, остановив подорвавшуюся стражу, не отвечал на атаки и не защищался, позволяя мужчине вымещать свое горе. поднявшийся ропот быстро прекратился когда король продолжил говорить я не требую простить меня проклинная зли сколько хочешь ты имеешь полное право его голос был спокоен и не был пропитан злобой как ветер что нет нет до проносился по равни нам тот нес умиротворение но я хочу чтобы ты и все остальные понимали все это сделано ради блага адамароны бах бах бах тело разбойника принимало удары, но тот не сходил с места и не опускал взгляда глядя на ослабевающего мужчину удары становлись все реже и реже теряя свою ярость пока наконец не остались одни только слезы мужчина обессиенно остановился и вытирая рукой глаза смотрел на его высочество власть непоколебимая воля железный характер это словно пытаться разбить кулаками гору во взгляде своего короля мужчина видел твердую решимость и когда ему поднесли голову любимой он взяв ее на руки спросил я я хочу знать страдала ли она урон молчал понятия не имея что ответить он мог соврать но именно сейчас этого совсем не хотела сделать не зная твердого ответа разбойник просто достал свой меч протягивая его собеседнику ержи я не знаю что чувствовала она в момент смерти, но если тебе хоть немного даже самую малость станет легче, можешь убить меня а какой в этом смысл мифол взглянул на красивый короткий меч и отвернулся все знают что посланника не убить да это так, но больше что я испытаю во время смерти будет самое настоящее мужчина замер и разглядывая клинок сжал губы. затем медленно потянулся за клинком но на полпути остановился и покачал головой нет это не вернет ее но я запомню это и развернувшись направился сквозь толпу которая расступалась перед ним провожая взглядами полными разных эмоций